Глава шестая «Ты, верно, уже слышал новость, Безил?» Такими словами лорд Генри встретил в этот вечер холл о р д а вошедшего в указанный ему лакеем отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был сервирован обед на троих. «Нет, Гарри, а что за новость?» спросил художник, отдавая пальто и шляпу, почтительно ожидавшему лакею. «Надеюсь, не п о л и т и ч е с к а я п о л и т и к а я не интересуюсь. В палате о б щ и н едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы расходовать краски. Правда, многие из них очень нуждаются в побелке. «Дариан Грей собирается жениться», сказал лорд Генри, внимательно глядя на холл лорда. Тот вздрогнул и нахмурился. Дориан? Женится? Не может быть. Однако это сущая правда. На ком же? На какой-то актриске. Что-то мне не верится. д а р и а н не так безрассуден. д а р и а н настолько умен, мой милый б э з и л что не может время от времени не делать г л у п о с т и й Но брак не из тех глупостей, которые делают время от времени, Гарри. Так думают в Англии, но не в Америке. Впрочем, я и не говорил, что Дориан женится. Я сказал только, что он собирается жениться. Это далеко не одно и то же. Я, например, ясно помню, что женился, но совершенно не припоминаю, чтобы я собирался это сделать». и склонен думать, что такого намерения у меня никогда не было. Да ты подумай, Гарри, из какой семьи д ы р и а н как он богат, какое положение занимает в обществе. Такой неравный брак просто-напросто безумие. Если хочешь, чтобы он женился на этой девушке, скажи ему то, что ты сейчас сказал мне, Базил. Тогда он наверняка женится на ней. Самые нелепые поступки человек совершает всегда, из благороднейших побуждений. Ой, хоть бы это оказалась хорошая девушка. Очень печально, если Дориан навсегда будет связан с какой-нибудь дрянью, и этот брак заставит его умственно и нравственно опуститься. Хорошая ли она девушка? Она красавица. А это гораздо важнее, бросил лорд Генри, потягивая из стакана вермут с померанцевой. Дориан утверждает, что она красавица, а в этих вещах он редко ошибается. Портрет, который ты написал, научил его ценить красоту других людей. Да, да, да. И в этом отношении портрет весьма благотворно повлиял на него. Сегодня вечером мы с тобой увидим его избранницу, если только мальчик не забыл про наш уговор. — Ты все это серьезно говоришь, Гарри? — Совершенно серьезно, б е з л Не дай бог, чтобы мне пришлось говорить когда-нибудь еще серьезнее, чем сейчас. «Но неужели ты одобряешь это, Гарри?» — продолжал художник, шагая по комнате и кусая губы. «Не может быть! Это просто какое-то глупое увлечение!» «Я никогда ничего не одобряю и не порицаю. Это нелепейший подход к жизни. Мы посланы всей мир не для того...» чтобы проповедовать свои моральные предрассудки. Я не придаю никакого значения тому, что говорят пошляки, и никогда не вмешиваюсь в жизнь людей мне приятных. Если человек мне нравится, то все, в чем он себя проявляет, я нахожу прекрасным». д р и а н г р э й влюбился в красивую девушку, которая играет Джульетту и хочет жениться на ней. «Почему бы и нет?» Женись он хотя бы на Мисс Солине, от этого он не станет менее интересен. Ты знаешь, я не сторонник брака. Главный вред брака в том, что он вытравляет из человека эгоизм. А люди не эгоистичные, бесцветные, они утрачивают свою индивидуальность. Правда, есть люди, которых брачная жизнь делает сложнее, сохраняя свое «я», Они дополняют его множеством чужих «я». Такой человек вынужден жить более чем одной жизнью и становится личностью высокоорганизованной. А это, я полагаю, и есть цель нашего существования. Кроме того, всякое переживание ценно. И что бы ни говорили против брака, это ведь, безусловно, какое-то новое переживание, новый опыт. Надеюсь, что Дриан женится на этой девушке. Будет с полгода страстно обожать ее, а потом внезапно влюбится в другую. Тогда будет очень интересно наблюдать его. Ты все это говоришь не всерьез, Гарри? Ведь если жизнь Дриана будет разбита, ты больше всех будешь этим огорчен. Право, ты гораздо лучше, чем хочешь казаться. Лорд Генри расхохотался. Все мы готовы верить в других по той простой причине, что боимся за себя. В основе оптимизма лежит чистейший страх. Мы приписываем нашим близким те добродетели, из которых можем извлечь выгоду для себя, и воображаем, что делаем это из великодушия. Хвалим банкира, потому что хочется верить, что он увеличит нам кредит в своем банке, и находим хорошие черты даже у разбойника с большой дороги в надежде, что он пощадит наши карманы. Поверь, Байзел, все, что я говорю, я говорю вполне серьезно. Больше всего на свете я презираю оптимизм. Ты боишься, что жизнь д р я н а будет разбита. А по-моему, разбитой можно считать лишь ту жизнь. которая остановилась в своем развитии. Исправлять и переделывать человеческую натуру значит только портить ее. Ну, а что касается ж е н и т ь б а Дориана? Конечно, это глупость. Но есть иные, более интересные формы близости между мужчиной и женщиной. И я неизменно п о о щ р я их. А вот и сам д р и а н От него ты узнаешь больше, чем от меня. Гарри, Безил, дорогие мои, можете меня поздравить, сказал Дориан, сбросив подбитый шелком плащ и пожимая руки друзьям. Никогда еще не был таким счастливым. Разумеется, все это довольно неожиданно, как неожиданно все чудеса в жизни, но мне кажется, я всегда искал и ждал именно этого. Он порозовел от волнения и радости и был в эту минуту удивительно красив. Желаю вам... — Большого счастья на всю жизнь, Дариан, — сказал холлорд. л — А почему же вы не сообщили мне о своей помолвке? Это непростительно, ведь Гарри вы известили. — А еще непростительнее то, что вы опоздали к обеду, — вмешался лорд Генри, с улыбкой положив руку на плечо Дариана. — Ну, давайте сядем за стол и посмотрим, каков новый здешний шеф-повар. а потом вы нам расскажете все по порядку. — Да тут и рассказывать почти нечего, — отозвался д а р и а н когда они уселись за небольшой круглый стол. — Вот как все вышло. Вчера вечером, уйдя от вас, Гарри, я переоделся, пообедал в том итальянском ресторанчике на р у п е р с т р и т куда вы меня водили, а в восемь часов отправился в театр. Сибилла играла Розалинду. Декорации были, конечно, ужасные. Орландо просто смешон. Но Сибилла, ах, если бы вы ее видели В костюме мальчика она просто загляденье На ней была зеленая бархатная куртка С рукавами цвета корицы Коричневые короткие штаны Плотно обтягивающие ноги Изящная зеленая шапочка с соколиным пером п р и к р е п л е н н о й блестящей пряжкой И плащ с капюшоном на темно-красной подкладке Никогда еще она не казалась мне такой прелестной Своей хрупкой грацией она напоминала Танагорскую статуэтку, которую я видел у вас студии, Безил. Волосы обрамляли ее л и ч к а как темные листья, бледную розу. А ее игра... Ну, да вы сами сегодня увидите. Она просто рождена для сцены. Я сидел в убогой ложе, совершенно очарованный. Забыл, что я в Лондоне, что у нас теперь д е в я т й век. Я был с моей возлюбленной далеко... Дремучем лесу, где не ступала Нога ч е л о в е к После спектакля я пошел за кулисы И говорил с нею Мы сидели рядом И вдруг в ее глазах Я увидел выражение Какого никогда не замечал раньше Губы мои нашли ее губы Мы поцеловались Не могу вам передать Что я чувствовал в этот миг Казалось, вся моя жизнь Сосредоточилась в этой чудесной минуте Сибилла Вся трепетала, как белый нарцисс на стебле И вдруг опустилась на колени и стала целовать мои руки Знаю, мне не следовало бы рассказывать вам все это, но я не могу удержаться Помолвка наша, разумеется, строжайший секрет Сибила л даже матери ничего не сказала Не знаю, что запоют мои опекуны Лорд Редли, наверное, ужасно разгневывается а Пусть сердится, мне все равно Меньше, чем через год, я буду совершеннолетний и смогу делать, что хочу. Ну, скажите, б э з и л разве не прекрасно, что любить меня научила поэзия? Что жену я нашел в драмах Шекспира? Губы, которые Шекспир учил говорить, прошептали мне на ухо свою тайну. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту. Да, Дориан, мне кажется... «Вы правы», — отозвался художник. «А сегодня вы с ней виделись?» — спросил лорд Генри. д р и н Грей покачал головой. «Я о с т а в и л ее в орденских лесах и встречу снова в одном из садов Вероны». Лорд Генри в задумчивости отхлебнул глоток шампанского. «А когда же именно вы заговорили с нею о браке, Дариан?» «И что она ответила?» «Или вы уже не помните?» «Дорогой мой, я не делал ей официального предложения, потому что для меня это был не деловой разговор. Я сказал, что люблю ее, она ответила, что недостойна быть моей женой». й н е д о с т о й н о г о с п о д и да для меня весь мир – ничто в сравнении с ней». — Женщины в высшей степени практичный народ, — пробормотал лорд Генри. — Они много практичнее нас. Мужчины в такие моменты частенько забывают поговорить о браке, а женщина всегда напоминает ему об этом. Художник жестом остановил его. — Перестань, Гарри, ты обижаешь Дориана. Он не такой, как другие, он слишком благороден, чтобы сделать женщину несчастной. Лорд Генри посмотрел через стол на Дориана. «Дориан на меня никогда не сердится». Я задал ему этот вопрос из самого лучшего побуждения, единственного, который оправдывает какие бы то ни было вопросы. Из простого любопытства. Хотел проверить свое наблюдение, что обычно не м у ж ч и н а ж е н щ и н е а она ему делает предложение. Только в буржуазных кругах бывает иначе. Но буржуазия ведь отстала от века. д р и а н Грей рассмеялся и покачал головой. «Вы неисправимы, Гарри. Но сердиться на вас невозможно. Когда вы увидите Сибилу в э й н вы поймете, что обидеть ее способен только негодяй, человек без сердца. Я не понимаю, как можно позорить ту, кого любишь? Я люблю Сибилу и хотел бы поставить ее на золотой пьедестал». видеть весь мир у ног моей л ю б и м ы й Что такое брак? Нерушимый обет. Вам это смешно? Не смейтесь, Гарри. Именно такой обет я хочу дать. Доверие с и б и л ы обязывает меня быть честным. Ее вера в меня делает меня лучше. Когда с и б и л а со мной, я стажусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня, и становлюсь совсем другим. д а При одном прикосновении ее руки я забываю вас и ваши увлекательные, но отравляющие и неверные теории. «Какие именно?» – спросил лорд Генри, принимаясь за салат. «Ну, а ж и з н ь о любви, о наслаждении. Вообще все ваши теории, Гарри». «Единственное, что стоит возвести в теорию – это наслаждение. Но, к сожалению, теорию наслаждения – Я не вправе приписывать себе. Автор ее не я, а природа. Наслаждение — тот пробный камень, которым она испытывает человека, и знак ее благословения. Когда человек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают счастливы. — А кого ты называешь хорошим? — воскликнул Безил. — Да! — Подхватил Эдериан, откинувшись на спинку стула и глядя на лорда Генри поверх пышного букета пурпурных рисов, стоявшего посреди стола. — Кто, по-вашему, хорош, Гарри? — Быть хорошим — значит жить в согласии с самим собой, — пояснил лорд Генри, обхватив ножку бокала тонкими белыми пальцами. — А кто принужден жить в согласии с другими — тот бывает в разладе с самим собой. Своя жизнь – вот что самое главное. Филистеры или пуритане могут, если и м угодно, навязывать другим свои нравственные правила. Но я утверждаю, что вмешиваться в жизнь наших близких вовсе не наше дело. Притом у индивидуализма, несомненно, более высокие цели – «Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые понятия своей эпохи. Я же полагаю, что культурному человеку покорно принимать м е р и л а своего времени ни в коем случае не следует. Это грубейшая форма безнравственности». «Но, согласитесь, Гарри, жизнь только для себя покупается слишком дорогой ценой», — заметил художник. «Да». В нынешние времена за все приходится платить слишком дорого. Пожалуй, трагедия бедняков в том, что только самоотречение им посредством. Красивые грехи, как и красивые вещи, — привилегия богатых. За жизнь для себя расплачиваешься не деньгами, а другим. Чем же еще, Безелл? Ну, мне кажется, угрызениями совести, страданиями, сознанием своего морального падения. Лорд Генри пожал плечами. Милый мой, средневековое искусство великолепно, но средневековые чувства и представления устарели. Конечно, для литературы они годятся, но ведь для романа вообще годится только то, что в жизни уже вышло из употребления». «Поверь, культурный человек никогда не раскаивается в том, что предавался наслаждениям, а человек некультурный не знает, что такое наслаждение». «Я теперь знаю, что такое наслаждение!» — воскликнул д р и а н Грей. «Это обожать кого-нибудь!» «Конечно, лучше обожать, чем быть предметом обожания!» — отозвался лорд Генри, выбирая себе фрукты. Терпеть чье-то обожание – это скучно и тягостно. Женщины относятся к нам, мужчинам, так же, как человечество к своим богам. Они нам поклоняются и надоедают, постоянно требуя чего-то. «По-моему, они требуют лишь того, что первые дарят нам», – сказал Дориан тихо и серьезно. «Они пробуждают в нас любовь и вправе ждать ее от нас». «Вот это совершенно верно, Дориан!» – воскликнул художник. «Есть ли что абсолютно верное на свете?» – возразил лорд Генри. «Да, есть, Гарри», – сказал Дориан Грей. «Вы же не станете отрицать, что женщины отдают мужчинам самое драгоценное в жизни?» «Возможно», – согласился лорд Генри со вздохом. но они неизменно требуют его обратно. И все самой мелкой монетой. В том-то и горе. Как сказал один остроумный француз, «Женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить». Гарри, вы несносный циник. Право не понимаю, за что я вас так люблю. Вы всегда будете любить меня, Дариан. Кофе хотите, друзья? Принесите нам кофе, коньяк и папиросы. Впрочем, папирос не нужно. У меня есть. Безел, я не дам тебе курить сигары. Возьми папиросы. Папиросы – это совершеннейший вид высшего наслаждения. Тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворенными. Чего еще желать? Да, Дриан, вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я – воплощение всех грехов. которую у вас не хватает смелости совершить. «Вздор! Вы говорите вздор, Гарри!» Воскликнул молодой человек, зажигая папиросу от серебряного огнедышащего дракона, которого лакей поставил на стол. «Едем-ка лучше в театр! Когда вы увидите Сибиллу на сцене, жизнь представится вам совсем иной. Она откроет вам нечто такое, чего вы не знали до сих пор». Я все изведал и все узнал, — возразил лорд Генри, и глаза его приняли усталое выражение. Я всегда р а т н о в у в п е ч а т л е н и е м боюсь, однако, что мне уже и ждать нечего. Впрочем, быть может, ваше чудо-девушка и расшевелит меня. Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни. Едем. Э -э, «Дориан, вы со мной. Мне очень жаль, Безел, что в моем кабриолете могут поместиться только двое. Вам придется ехать за нами в кэбе». Они встали из-за стола и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян. Им о в л а д е л а уныние. Не по душе ему был этот брак, хотя он понимал, что с Дорианом могло случиться многое похуже. Через несколько минут все трое сошли вниз. Как было решено, художник ехал один за экипажем лорда Генри. Глядя на мерцавшие впереди фонари, он испытывал новые чувства утраты. Он понимал, что никогда больше д р и а н г р э й не будет для него тем, чем был. Жизнь встала между ними. Глаза холлуорда затуманились, И ярко освещенные людные улицы расплывались перед ним мутными пятнами. К тому времени, когда Кэп подкатил к театру, художнику уже казалось, что сегодня он постарел на много лет.